Глава 21 первая С того момента, когда я видел бывшую базу спартанцев, она сильно изменилась. Все начиналось с огромных ворот, на которых теперь красовался логотип теней вместо темно-красного щита спартанцев. Да и вообще повсюду красовался наш логотип, который приятно радовал глаз. Когда интересно знать, они все это делали, если мы и сами логотип только на днях придумали. Неужели круглосуточно работали? Судя по запаху краски, которая еще не успела выветриться, так оно и было. Да и сам ремонт еще не везде закончили. Отовсюду слышались голоса строителей и звук работающих инструментов. Но основная часть была закончена, так что было на что полюбоваться. Мы с Лёшкой ходили по базе и радовались всему, как дети. Как никак теперь это наше собственное дело, можно сказать. Да ещё какое дело? Правда, по документам наёмный отряд на князя и моего деда зарегистрирован, но это мелочи. Несколько внедорожников, которые достались нам от Грекова, тоже поменяли свой предыдущий цвет на чёрный. Дед Игнат, а почему на машинах логотипа нет? спросил я. У всех есть, но ну, у нас не будет максим сказал он и подмигнул нам дополнительная реклама не нужна и светиться лишний раз ни к чему а нас и так уже не только в белозерске говорят но даже по москве разговоры ходят что рот на рышкиных в новую для себя тему полез так что от клиентов отбоя не будет за это ты не переживай да я и не переживаю честно ответил я Зная тех наемников, с кем мне приходилось сталкиваться, они все тут бандиты. Ну или через одного. «Что-то ты мне ни разу не рассказывал, что со многими наемниками сталкивался!» — услышал я голос деда за спиной. «Тьфу ты, черт!» Что-то я и правда разговорился Надо помалкивать, пока еще чего-нибудь не ляпнул. «Так мне и рассказывали про них много», — сказал я. «Ибрагим, вот, например. Что-то его нет до сих пор, кстати. «Рано еще», — сказал Лешка. «Ты же ему на десять сказал. А сейчас только без пятнадцати. Так что время у него еще есть. Кстати, ты для нас эликсир не забыл?» «Не-а», — я хлопнул себя по карману, где лежала бутылочка с эликсиром. «Все в норме, не переживай». «А это оружейная сказал Жемчужников и распахнул толстую металлическую дверь. Я зашел внутрь и присвистнул от удивления. На специальных стеллажах стояло самое разнообразное оружие, начиная от пистолетов и заканчивая автоматами. Даже парочка арбалетов имелась. "Ага", сказал дед. "Игнат, да вы с князем хорошо затарились, я смотрю. Такой арсенал собрали, что можно хоть на войну отправляться". "На войну не на войну, а кое-что пришлось прикупить". «С волками жить, поволчьи выть. Так что нужно быть ко всему готовыми. Да и потом, право на ношение оружия в империи никто не отменял. Так что почему бы и нет?» Жемчужников усмехнулся. «Я бы и пару пулемётов купил, но это уже нельзя». «Угу», — хмыкнул Княжич. «Ещё и пару танков последней модели. Те, которые шагать умеют». «Зря смеёшься, Алексей», — прошипел Игнат. Если бы можно было, обязательно посоветовал бы князю купить. В хозяйстве все пригодится. Затем он показал нам остальные комнаты и отпустил Фрола, сопровождавшего нас все это время. Того самого, который занимался у Нарышкиных хозяйственными вопросами. «С ребятами я вас позже познакомлю, когда в офис поедем», сказал Жемчужников после того, как мы закончили осмотр и вышли на свежий воздух но ну, персонал базы соберем после разговора с твоими». Игнат не стал уточнять, кого именно он имел в виду под словом «твоими». Нам и так это было понятно, а остальным это ни к чему. «Ну как, понравилось?» — спросил он, глядя на наши довольные лица. «Еще бы», — сказал я. «Здесь даже спортзал есть. Круто же! А с какими ребятами вы нас познакомить хотите?» с теми, кого я с собой из Москвы привез, и которые в отряде будут состоять. Не только же по искажениям гулять нужно будет и всяких тварей уничтожать. Работа для всех найдется». «А почему из Москвы их взяли?» — спросил я. «К местному меня пока особого доверия нет. А эти проверенные Для начала так будет лучше». В этот момент я увидел Ибрагима, который прошел сквозь ворота. Дал следом за ним еще пять человек. Да, компания разношерстная, что и говорить. Даже девушка какая-то есть. «Вот и мои пожаловали», — сказал я, глядя на них. «Ну что, пойдемте знакомиться?» «Внучек, ты правда здесь кого-то видишь?» — спросил дед и положил мне руку на плечо. «Уверен?» «Абсолютно». «Сейчас вы тоже увидите». «Мой господин!» «Погоди, Ибрагим, сейчас мы на второй этаж поднимемся», — сказал я, глядя на призраков, которые с любопытством крутили головами в разные стороны. «Там у нас есть специальная комната для переговоров». Спустя несколько минут мы всей делегации прошли на второй этаж. Я достал эликсир и протянул его лёжке для начала. «Давай, ты знаешь, как это делается. По одному глотку будет достаточно». Княжеч быстро откупорил бутылочку, сделал небольшой глоток и передал ее Игнату. Вскоре все они смотрели на наших гостей, широко раскрыв рты от удивления. Игнат потер глаза, несколько раз моргнул и растерянно посмотрел на меня. «Нет, не кажется. Они настоящие, получается. И что, Максим, ты в самом деле их вот так вот все время видишь?» «Я же тебе говорил, что он не шутит», — усмехнулся Нарышкин. «А, значит, его отец и Жемчужников все-таки сомневались в моих словах. Но да, наверное, трудно поверить ребенку вот так на ровном месте». на ты даешь, вночок! Надо же!» — пробормотал дед. «Ладно, давайте к делу, что ли», — махнул я рукой. «Ибрагим, познакомь нас с твоими приятелями». «С кого начать, мой господин?» — спросил турок, глядя на призраков, которые выстроились в линию. — Значит, это и есть Ибрагим, о котором ты мне говорил. Почему он называет тебя своим господином? — Потом расскажу, — пообещал я и посмотрел на турка. — Начинай с кого хочешь, нам всё равно. Вот хотя бы с этого длинного лосого начни, который первым стоит. Пойдём по порядку. Вперёд шагнул высокий молодой человек, который чем-то неуловимо был похож на лёжку. Тоже тонкие черты лица, волосы длинные, опять же. Правда, у этого взгляд какой-то наглый, и улыбочка ещё это. — Виктор Ткач! — представился он и поклонился. — Говорят, я неплохо владею мечом. — Что-то не похоже на тебя, — сказал Ибрагим. — Обычно ты побольше разговариваешь. — пытаясь произвести хорошее впечатление, — криво усмехнулся он, — чтобы сразу не прогнали. Мой господин «Это лучший боец с парным оружием, которого я смог найти», — сказал Турок. «Он учился в чёрном плюще почти сто лет назад. Но на фехтовании нам о нём рассказывали. Говорят, никто не мог так ловко орудовать мечом и кинжалом, как это делал ткач». «Ещё бы», — сказал Виктор и поправил волосы. не же типа легенда». «Хвастун», — скривилась девушка-призрак. «Хоть бы что-то новое сказал за два дня». «Он не владеет никаким даром», — спросил Игнат у Турка. «Мечи, май дар, мечи», — ответил ему ткач. «Ибрагим сказал, что мне предстается возможность показать себя в деле. Я готов хоть сейчас». «Это мы еще успеем», — сказал я ему и посмотрел на следующего. «Как зовут тебя?» «В отличие от ткача, этот был постарше лет на десять». Лысый, как колено, с неприятным лицом. Было ощущение, что он на что-то злится. «Иван Болотников», — представился он. «Когда я учился в черном плеще, меня называли пиявкой». «Болотников, Болотников», — пробормотал Игнат. «Погоди-ка, Иван, а ты случайно не из дворян? Был такой род в истории, правда, теперь его уже нет. В период межродовых войн... Убили последнего Болотникова. Если мне не изменяет память, они владели каким-то редким даром. — Очень редким, — улыбнулся Иван. — Мы владели болотной магией. Я был тем самым последним из рода. Я думал, что если после Киттижа пойти в черный плющ и заняться тварами, то тебя оставят в покое, но нет. А мне ведь и в самом деле было неинтересно играть в эти бестолковые дворянские игры. Любопытная история. Может, именно поэтому он так злобно смотрит на всех вокруг. Кстати, не такое уж у него и неприятное лицо, как мне показалось начале Значит, он тоже учился в Китеже? Хм, интересно, что такое болотная магия? «Я тоже впервые слышу о такой штуке», — сообщил мне Дориан. «Надо будет его попросить, чтобы показал». «Угу, обязательно», — мысленно ответил я ему. «Ой, господин, вам нужно обязательно увидеть Ивана в работе», будто прочитал на ему сли «Я как раз об этом думал, Ибрагим. Нужно будет это устроить». «Обязательно устроим, Максим», — прошипел Игнат. «Думаю, выберем для этого денек в самое ближайшее время». «Какой у тебя был титул?» — спросил у ивана Анарышкин. «Мы могли бы обращаться к тебе как к дворянину». «Это не обязательно, молодой человек». — покачал головой Болотников. — Теперь я просто пиявка, и меня это вполне устраивает. — Как скажешь, — пожал я плечами и указал на огромного бородатого мужика в старомодной одежде, который носили лет двести тому назад. — Кто этот здоровяк? — Фёдор Грамобой, — ответил Ибрагим в тот момент, когда бородач сделал шаг вперёд. — У него сразу два дара, мой господин. Он мастер по заклинаниям огня и воздуха. «Да, это я могу!» — хохотнул здоровяк. «Ну и люблю, понятное дело». ага Сразу два дара!» — уважительно кивнул Жемчужников. «Перед нами дворянин из какого-то древнего рода, как я понимаю. Как фамилия?» «Понятия не имею», — мотнул он головой. «Я бастард человече, поэтому ни в каких китежах не обучался. Да что там?» У мамки-то и на обычную школу магии денег не было. Где такие же, как я, учатся? Вот потому и пошёл в Чёрный Плющ. Там бесплатно учат». «Почему не попытался выяснить, чей бастард?» — спросил дед. «Магия огня и воздуха часто встречаются. Но всё равно можно было попробовать узнать». «Херня — это всё», — махнул рукой Фёдор. «Если бы я кому-то нужен был, то искать не пришлось бы» но ну, если нет то к чему тогда мне такой папаша который меня видеть не хочет да и толку с того чтобы меня вон как болотникова пришили в тёмном углу как будто ты своей смертью помер огрызнулся пиявка верно говоришь лысый не своей громобой задрал рубашку и продемонстрировал внушительную рану в районе груди меня верм хвостом проткнул когда мои силы закончились но это славная смерть "Я его в бою принял как настоящего убийцу чудовищ, ясный тебе." "Плевать", ответил ему Иван. "Какая разница?" "Ладно, потом будете ругаться. У вас времени на это будет хоть ведрами раздавай", сказал я. "Ибрагим, кто этот четвёртый и почему он в такой странной одежде, как будто на карнавал пришёл? Он что, правдый иностранец?" "Макс, помнишь, мы же в такую одежду на новогодней вечеринке скелетов начал было нарышкин, затем закрыл рот" и посмотрел на моего деда. — Ну, в общем, весело было. Дед внимательно посмотрел на княжича, затем на меня и усмехнулся в бороду. — Вот Лёха конь! Чуть не сдал нас с потрохами. — Он мексиканец, мой господин! — вовремя отвлёк на себя внимание Ибрагим. — Говорит, когда-то давно приехал в Чёрный Плющ по обмену опытом, но, я думаю, врёт. А почему удрал из своей страны, не говорит. Его пиявка привел. Сказал, что у этого парня дар уникальный. В империи такого нет ни у кого». «Надо же! Вот это парень!» Жемчужников не удержался и хлопнул себя по колену. «Мексиканец-дворянин. И как его зовут?» «Привет, кабальяра!» — помахал нам рукой мексиканец и широко улыбнулся. «Я Педро Кастанеда!» «Каштан у него кличка», — сказал Болотников. Он допель. «Это что такое?» спросил Игнат. «Что-то слышал в ките же. Но даже не помню, на каком уроке. Это что, болячка какая-то? Или ты его дар так называется?» «Дар», — сказал Пьевка. «Покажи им, Педро». «Он минутка», — сказал мексиканец, взмахнул руками и превратился... «Ё-моё! Да он в меня превратился!» «Офигеть!» Я вскочил со стула. «Этот Петров в меня превратился!» «Круто!» — уважительно кивнул Жемчужников. «Значит, он может превратиться в любого человека?» «В кого угодно!» — сказал Ибрагим и пожал плечами. «Он допель. Хоть в дракона может превратиться, если тот перед ним стоять будет. Ваня говорит, что они с ним вместе работали какое-то время. Этот каштан просто превращался в самую сильную тварь из тех, с кем они сражались, и это сразу облегчало всем жизнь. Кастанеда вновь взмахнул руками и превратился в моего деда. Потом еще раз и стал жемчужником. «Интересный дар», — пробормотал мой дед. «Никогда не видел ничего подобного. Я понимаю, если особым оборотным зельем в другого человека. Но чтобы так запросто и в кого угодно...» «Бывает же!» Педро вновь взмахнул руками и стал сам собой. «Вот так, кабальеро сказал он. «Могу сколько угодно, даже когда призрак, все равно могу!» «Веселая компания ты собрал, Ибрагима!» — усмехнулся Игнат. «Но девчонка, чем похвастается, тоже умеет невиданные чудеса показывать». Не дожидаясь, пока турок ее представит, Миниатюрная девушка сама шагнула вперёд и представилась. «Я Катя Серебро. Профессиональная воровка. Владею даром металла. Я не знаю, кем были мои родители». Она усмехнулась и поправила волосы. «Но если бы узнала, то сразу прирезала бы обоих, чтобы знали, как собственного ребёнка в приют отдавать». «Наверное, немцы твои родители Екатерина», — сказал ей дед. «Там с твоим даром дворян много, а у нас это редкость». «Скорее всего, кроме тебя и нет никого. Я по истории одарённых родов не очень хороший специалист». «Есть», — нахвулилась она. «Ещё два рода. Но они ко мне никакого отношения не имеют. Я проверяла». «Мой господин, это я про неё говорил, когда вы у меня спрашивали, зачем лишнего призрака нашёл», — сказал Ибрагим. «Она замок любой сложности за одно мгновение сможет открыть. Подумал, что такая вам точно пригодится». «Замок!» — фыркнула девушка. «Я могу много чего с металлом сделать. Если захочу, то и пистолет не выстрелит». «Что же ты с таким даром воровки пошла?» — прошепел Игнат. «Могла бы и поинтереснее карьеру сделать». «Детство трудное было», — скривилась она. «Кстати, я об этом не жалею. Денег у меня всегда было выше крыши. Если бы одна сычка горло мне по ночи не перерезала». «Барышня, вы с выражениями поосторожней!» — недовольно пробурчал дед. — От вас дети плохому научатся. — Что-то я здесь детей не вижу. Она посмотрела на нас с Лёшкой. — А если вы про вот этих двоих, так их уже женить пора. Но если так просите, хорошо послежу за своим языком. — Так, с этими всё понятно, — сказал Игнат махнул рукой Турку. — Ибрагим, отправь их немного погулять. Хочу с тобой пару фраз перекинуться». Не дожидаясь, пока Ибрагим что-то скажет, призраки разлетелись в разные стороны, и через несколько секунд в комнате никого не было. «Ты знаешь, кто я такой?» — спросил Игнат, когда турок остался один. «Барон Игнатий Михайлович Жемчужников», — ответил он. «Я все время рядом с моим господином, поэтому я всех здесь знаю». «Понятно. Тогда вопрос первый». Что они хотят за свои услуги и почему согласились на твое предложение? «Ничего не хотят», — ответил призрак. «Когда ты мертв, и предоставляется шанс вновь стать почти обычным человеком, думаю, вам этого не понять. Любой призрак пойдет на все, что угодно, лишь бы хоть на секунду оказаться на их месте». «Допустим», — кивнул Игнат. «Вопрос второй. Что это у тебя на лице? Небольшой шрам». — Да у тебя же половина лица нет, — усмехнулся Жемчужников. — Как интересно знать, ты собрался вести дела. Ты понимаешь, что с таким лицом обычные люди не живут? — Дядя Игнат, значит, надо что-то придумать, — сказал я. — Ибрагим для этого самая лучшая кандидатура. Я не хочу, чтобы кто-то другой переговоры вел с клиентами. Ну, — но Максим, задал ты мне задачку, — вздохнул он и погладил свой собственный шрам. — У меня намного веселее история. И на меня как на урода смотрят, а тут такое. Вот что мне с тобой делать прикажешь? — Слушай, Игнатий, а может быть, маску ему сделать? — предложил дед. — Маску? — удивленно посмотрел на него барон. — Какую маску? Да хоть маску черепа или призрака какого-нибудь. Ты видел, в чем сейчас молодежь по улицам ходит? «Даже внимания на него никто не обратит!» «Хм...» — задумчиво погладил подбородок жемчужников. «Тимофей Игоревич, а это идея! Наемный отряд тени и переговорщик такой вот со странностями! Значит, решено, Ибрагим, будешь ходить в маске! Вот только нужно подумать, в какой!»